Глава 1. Графиня Дежапенья. Твою же ежика за ногу! шепотом выругалась я, оглядывая проползавшее за окном экипажа безобразие, Центральная улица этого городишка, который и городом нельзя было назвать, представляла собой нечто серое и унылое. Фасады двухэтажных домов были художественно украшены огромными трещинами а кое-где камни и вовсе поотваливались и раскрошились, напоминая о том, что ничто не вечно под луной. Но это еще не все. Дороги здесь просто не было. Из-под колес экипажа, что медленно скакал по ухабам, валила скопившаяся за годы пыль. Ни фонарей, ни тротуаров из брусчатки. В череде живописных закрытых торговых лавок, что по обыкновению размещались на первых этажах, проглядывались в серые деревянные покосившиеся домишки. За такими же покосившимися редкими заборами они находились за домами главной улицы, напоминая старые пеньки, оставшиеся когда-то от шикарного леса. Чумазы и босоногие дети, цепляющиеся за карету с криками «Монетку, госпожа!» Взрослые, в штопанной-перештопанной одежде, больше похожей на рванину. Завидев, выданную мне королем во временное пользование карету еще издалека, они останавливались прямо среди дороги и провожали мой экипаж со священным ужасом на лицах, будто призрака увидели, честное слово. Но что-то мне подсказывало, что у меня было абсолютно такое же выражение лица. Больше половины дня я потратила на то, чтобы проехать через все королевство, а в итоге увидела это — Старые страшные дома в городе призраки, о котором даже не слышала никогда. Да, нарядная яркая королевская карета с золотым гербом смотрелась здесь сюрреалистично. Бросив мальцам пару-тройку бронзовых монет, я с упоением выдохнула. Едва главная улица города осталась позади. Потрескавшееся подобие дороги уводило экипаж дальше, в сопку, в безграничные заросли деревьев но стоило кучеру притормозить, как я выругалась повторно. Деревья и кусты, которые я приняла за лес, скрывали за своей яркой зеленью изломанный каменный забор с изогнутыми кованными шпилями, а прямо перед нами фактически лежали ворота. Одна из створок скромненько держалась на нижней петле, но хуже было то, что скрывалось за этими воротами. Опасливо въехав на отсутствие подъездной дорожки, Карета накренилась, давая мне во всей красе рассмотреть мое теперешнее жилье. Замок с серыми окнами-бойницами, покрытыми толстым слоем грязи. Три этажа внешне представляли собой жалкое подобие когда-то великолепного строения, выстроенного из крупного камня. А еще у этого строения не хватало стены, целиком, на все три этажа ее ёжика, за ногу!» Экипаж остановился прямиком у широкого крыльца. Мраморная лестница имела сколы почти на каждой из пяти ступенек. С неверием толкнув дверцу кареты, я выбралась из нее в жидкую грязь. Бежевые туфельки тут же провалились в вязкую жижу, затягивая мои ноги по щиколотку. В темной луже, что пошла рябью, отразилось мое ошарашенное отражение. Оно не передавало истинных цветов, Ни волос цвета шоколада, ни серых глаз, ни темно синего платья, подол которого уже успел измараться. Губы скривились в жалкой усмешке. Бах, бах! Один за другим в грязь свалились два моих сундука, что до этого момента были мирно привязаны к крыше экипажа. Смерив меня сочувствующим взглядом, старый возничий в зеленой левреи нервно потрепал свою седую бороду и влез обратно на козлы. Лошади понесли карету, вскоре скрываясь за тем, что осталось от ворот. Теперь мне предстояло здесь жить, а ведь все могло быть совсем по-другому. Я попала в столичный дворец под опеку короля в возрасте 13 лет. Оба моих родителя погибли в войне с последним темным властелином, обменяв своей жизни на спасение королевства. Не описать словами, как сильно я ими гордилась и горжусь! Но в то же время, в первые годы жизни во дворце, я была невероятно зла на них. Зла на то, что они меня бросили, разрушив мою размеренную жизнь, наполненную яркими красками. Я любила наши поля, на которых росли самые разнообразные цветы. Я любила наши деревни. Люди там были добрыми и искренними, а меня всегда встречали с радостью. Я любила наш замок в шесть этажей, где каждый путник мог найти приют, и рассказать свою историю. Но со смертью графа и графини Де Марганта вместе со мной под опеку короны перешли и наши земли. Красивейший замок на берегу Апийского моря, обширнейшие плодородные земли, большой город и 12 деревень. Все это в дальнейшем должно было отойти как преданное моему супругу. Но правда в том, что выходить замуж я не желала. Живя во дворце, ежедневно общаясь с королевской четой, их сыновьями и дочерями, я поняла, что не хочу жить с нелюбимым мужем. Королева была несчастна, король напротив, но в объятиях своей фаворитки. Отец всегда говорил, что я выйду замуж только за того, кого полюблю, и я не собиралась изменять свои планы в угоду монарху. А он во что бы то ни стало желал выдать меня замуж, выписав мне баснословное приданное, на которое и клевали повесы и обедневшие аристократы. Я отвадила каждого. По открытому решению короля, в день моего 16-го дня рождения мне начали приходить романтические письма с приглашениями прогуляться по парку или саду, посидеть в беседке у озера или посетить пруд с кувшинками. Я не имела права отказаться, король был настойчив в своем желании поэтому мне приходилось соглашаться на встречи, но никто не мог заставить меня вести себя согласно этикету. Кем я только не притворялась за эти пять лет и восторженной дурочкой без мозгов, которая желает раздать все свое состояние на благотворительность, и заядлым игроком в карты, проигравшим все свои украшения и просящим занять немного денег, и косорукой-неумехой, которая портит выходные костюмы кавалерам, Я играла безудержную страсть, подобную лихорадке. Я играла неизлечимую заразную болезнь, чихая на наглецов и сопливе их платки. Я играла умственно отсталую, способную навредить себе и другим. Чтобы избавиться от целого списка кандидатов в мужья, я шла на все, переступая через правила приличия, гордости, воспитания. И в конце концов я выиграла. Но, как оказалось, давно проиграла. К тому моменту, когда женихи закончились, а я виртуозно избежала свадьбы, мне исполнилось 21. По меркам королевства я была старухой для брака. В этом возрасте королевские воспитанницы уже по своему усмотрению могли решать остаться им при дворе в качестве фрейлины, выйти замуж или вернуться в родные пенаты. Я выбрала последний вариант» пусть и не получала в этом случае ни хорошего жалования, ни значительного приданого. У меня было только одно желание вернуться в свои земли к своим людям в качестве графини де Марганта, но этому не суждено было случиться, потому что фамильный замок Марганта вместе со всеми землями еще пять лет назад был подарен королем своей любимой фаворитки. Собственно, вот так и рушатся детские мечты. Но, но ведь это же наш фамильный замок, родовое гнездо. Ноги предательски подкосились, но я не позволила себе упасть. Напротив, стояла, вытянувшись, словно гвардеец перед сидящими на диване королем и его фавориткой. Абсолютно не стесняясь меня, молодая блондинка кормила своего монарха виноградом. И что с того? Отмахнулся от меня, как от назойливой мухи король. Одна виноградинка не попала к нему в рот. Сначала скользнув по черной курчавой бороде, затем прокатившись по толстому пузу, едва сдерживаемому нарядным голубым камзолом, а потом и бухнувшись на пол, затерявшись в высоком ворсе белоснежного ковра. «Ты должна быть благодарна мне, Клариса. Целых пять лет я воспитывал тебя как родную дочь. Нес затраты на твое образование, на твои наряды, еду и развлечения. Благодаря мне ты ни в чем не нуждалась». «И это твоя благодарность?» «Я... я благодарна вам, ваше величество, но...» «Я ничего не хочу больше слышать. И вообще, я выделил тебе другие земли, но могу и их забрать». Прямой острый взгляд маленьких черных глаз, близко посаженных к переносице, не оставил мне иных вариантов, кроме как благоразумно присесть в реверансе и покинуть покои фаворитки короля. Уже через час секретарь Его Величества предоставил мне бумаги для ознакомления. Но времени действительно посмотреть их мне не дали. Явились служанки, чтобы помочь мне собрать вещи, коих за пять лет накопилось не так уж и много. Король никогда не был щедр, как говорил. Зато мне тонко указали на то, что уехать я должна как можно скорее. Даже экипаж выделили вместе с кучером. Я не противилась. Что я могла сделать? «Открой я рот еще хоть раз, вырази недовольство, и я бы действительно потеряла даже то, что мне так великодушно вручили». «У нашей семьи имелись дальние родственники, но они были настолько дальними, что я никогда не видела их в лицо. А жили они и вовсе в другом королевстве. Возможно, они даже не знают о моем существовании. Так что идти мне было некуда, а это графство — хоть какой-то дом. Именно так я думала» пока не ознакомилась с документами и новым титулом взамен старого. Всего один город и четыре деревни. Площадь графства была десятой частью Марганта. А увидев свои новые земли воочию, я и вовсе поняла, что это графство — мое наказание за нежелание выйти замуж по приказу монарха. Теперь я стала графиней до дежапенья. «Вот точно жапенья!» — выругалась я и толкнула старую тяжелую дверь — но поддалась она только с третьей попытки, открываясь с противным скрипом. Грязные следы от туфели платья оставались после меня, но этому замку уже ничто не смогло бы навредить, потому что ничего хуже я просто не видела. Для начала справа от меня зияла дыра во всю стену, откуда внутрь по-хозяйски заползала растительность. Обломки мебели я даже идентифицировать не могла, их было слишком много — Возможно, раньше здесь стоял диван. Часть обивки давно потеряла цвет, представляя собой оторванный комочек. И, скорее всего, имелись шкафы и стол. Когда-то. Наверное. Сделав глубокий вдох, я медленно подняла голову, молясь Всевышнему, чтобы потолок оказался целым. Разбитая люстра тихонько покачивалась от потоков теплого ветра, что свободно гулял по холлу. Осколки украшали пол, хрустя под моими ногами. На серых стенах кое-где имелись следы копоти, будто маги-огневики решили поиграть здесь своими сферами. Уверенно, когда-то это было очень красивое мрачное место, а теперь это было очень грязное мрачное место с обилием рыжих белок. При моем появлении они даже не шелохнулись. Так и продолжали сидеть у основания полукруглой лестницы и делить орехи по трем кучкам. Одна из белок была толстой и маленькой, и прятала часть орехов у себя под хвостом. Вторая была длинной и худой, словно ею играли в перетягивание, и лишь третья походила на нормальную, привычную взгляду белку. «Белки-соседи в моем положении — это еще не самое худшее. В конце концов, из них можно сделать хороший меховой воротник», — произнесла я как бы между прочим, пройдясь мимо них, чтобы заглянуть за дверь, что находилась под лестницей. Словно поняв, о чем я говорю, белки встрепенулись и посмотрели на меня ошарашенно. А жирненькая еще и сукаризной, мол, «Какой воротник! Меня на целую шапку хватит!» «А вы как думали? Все с вещами на выход! Хозяйка приехала!» Проговорила с улыбкой, открывая неприметную дверь. За ней скрывалась вполне себе обычная деревянная лестница, рассохшаяся от времени, но спускаться по ней без освещения я побоялась. Захлопнув створку, снова обратила внимание на зверей. Засобираться-то они засобирались. Но тут произошло обстоятельство непреодолимой силы. Две белки заметили спрятанные под попой своего друга орехи и вознамерились набить ему морду прямо здесь и сейчас. «Так, все разборки за порогом!» — топнула я ногой в опасной близости от них. Брать за шкирки не собиралась ни при каких обстоятельствах. «По ним же видно, что они ненормальные. Мало ли чем они болеют. Может, вообще сбежали из лаборатории какого-нибудь нового темного властелина?» Смерив меня взглядами, полными осуждения, две белки подхватили третью под лапы и потащили на выход прямо к дыре в стене. Покачав головой, я постаралась о них просто не думать, тем более что думать было о чем. Противоположная от входа дверь вела в бальный зал, у которого тоже отсутствовала одна из стен. Честно говоря, кроме стены и очередных обломков, здесь больше ничего не было. Четыре изломанные и разбитые люстры сиротливо лежали в углу, как бы говоря, что раньше очень даже, а теперь извините. Пройдясь по первому этажу, я нашла официальную столовую и кухню. В отличие от других комнат, они сохранились куда лучше. Там хотя бы имелись все стены, но тоже оставляли желать большего. За кухней имелся коридор, ведущий в комнаты для прислуги, которой тут, естественно, не водилась. Вернувшись обратно в кухню, я нашла еще одну дверь. Она вела в малую столовую, которая была проходной. Из второй двери можно было попасть обратно в холл. А открыв высокие двустворчатые двери, что потеряли свои стекла, в заросли которые, скорее всего, когда-то были садом, а теперь имели вид плачевной, заросшей и неухоженной. Стащив с себя пласт паутины, я выбралась в холл. Подниматься по лестнице на второй этаж опасалась, ибо лестница не выглядела надежной с отсутствующими перилами. Но все равно сделала это, искренне надеясь, что хотя бы там все стены на месте. Зря надеялась. Из трёх анфилат комнат, где находились хозяйские спальни, В двух одна из стен отсутствовала напрочь. Третья же спальня, самая маленькая, не имела кабинета. Он был выведен отдельной комнатой, куда можно было попасть из коридора. Также на втором этаже располагалась галерея с выжженными портретами. Видимо, маги-огневики и тут порезвились. С осторожностью, поднявшись на третий этаж по скрипящим ступенькам, я нашла гостевые спальни, более скромные в количестве шести штук. Но самой неожиданной находкой оказалась мастерская со старым, но, по крайней мере, не пыльным и не сломанным телескопом. Наверное, прошлый хозяин был романтиком или просто любил подсматривать за чужой личной жизнью. После Королевского дворца я и этому не удивлюсь. В полной мере, осознав весь ужас ситуации, в которой оказалась, я спустилась по лестницам вниз. Мои сундуки с нарядами и личными вещами так и оставались стоять у крыльца. Потому как куда их перемещать, я до этого момента не знала. Но, выйдя на порог, их попросту не нашла. «А ну, стоять!» — закричала я, сбегая по ступенькам, но нога мгновенно с хрустом провалилась в образовавшийся в мраморной ступеньке проем. Выпутывая ногу из каменного капкана, я решила добавить весомости своим словам. «Я вам сейчас уши поотрываю!» Девчонка лет шести и два пацана, еще меньше ростом, тащили один из моих сундуков по направлению к отсутствующим воротам, а во втором копалась какая-то пузатая мелочь неопределенного пола. Услышав и увидев меня, в отличие от белок, дети мгновенно осознали всю соль, бросили сундуки и разбежались в рассыпную. А мне предстояло вычистить до ночи хотя бы одну уцелевшую спальню, хотя бы одну, Всевышний. Ну, я же немного прошу, правда?